Глава седьмая. Марина и Жакелино. За несколько минут до того, как Латиль дал знать, что он жив, с помощью тех двух слов, какие обычно произносит любой раненый, приходя в себя, они впрочем занимали первое место в репертуаре нашего наемного убийцы, в гостиницу украшенная борода явился молодой человек и спросил, проживает ли в номере 13, расположенном во втором этаже, крестьянка Марина из окрестностей По. Ее, добавил он, легко узнать по пышным волосам, по прекрасным черным глазам, выгодно оттеняющим пунцовый чепчик, что призван служить им обрамлением. А по всему ее наряду, напоминающему о тех суровых горах Коараза, по которым Генрих IV босой и с непокрытой головой, столько раз лазал ребенком. Госпожа Солей с очаровательной улыбкой дала молодому человеку время выговориться. Ей, несомненно, было хорошенько приятно разглядеть это юношеское лицо. А затем, сопроводив свои слова понимающим взглядом, она ответила, что молодая крестьянка по имени Марина ждет уже примерно полчаса в означенном номере. И грациозным жестом, какой всегда найдется у женщины 30-35 лет, Для двадцати 22 летнего юноши госпожа Сулей указала спрашивавшему на лестницу. По ней можно пройти наверх, в комнату под тринадцатым номером. Посетитель был, как мы сказали, молодой человек лет 20-22, среднего роста, красивый, стройный. В каждом его движении чувствовалось изящество и сила. У него были голубые глаза северянина, черные брови и черные волосы уроженца юга загоревшее на солнце лицо, чуть бледное от усталости, небольшие усы и эспаньолка, тонкие насмешливые губы, что, приоткрываясь, позволяли увидеть двойной ряд белых зубов, каким позавидовала бы не одна женщина, дополняли прекрасные черты этого лица. Его костюм баскского крестьянина был одновременно удобен и изящен. Красный, цвета бычьей крови, берет — украшенный в центре большой черной кистью, спадающей на плечо и двумя перьями. Одно в тон берету, а другое черное, как кисть, кокетливо обрамляющими лицо. Полукафтан того же сукна, что и берет, отделанный черной тесьмой, широкими не спадающими рукавами. Через один из них, правый, видно было, что под камзолом надето одно из тех средств, какие в то время ежедневных нападений и ночных засад, Могли служить нагрудником, смягчая удар кинжала или шпаги. Этот камзол, застегнутый снизу доверху, отставал от парижской моды. Там уже десять лет, если не больше, застегивали камзолы только сверху, чтобы показать между ними и короткими штанами складки рубашки тончайшего батиста, потоки лент и кружев. На молодом человеке были панталоны из серой буйволовой кожи. К ним были прилажены подметки с высоким каблуком, так что они служили своему владельцу одновременно и сапогами. Кинжал за поясом, охватывающим его талию, и прицепленная к этому поясу длинная рапира, бившая его по икрам, дополняли костюм того, кого мы по ошибке назвали крестьянином, ибо сообразно носимому им оружию он вправе был именоваться мелкопоместным дворянином. Подойдя к двери нужной ему комнаты, Он вначале убедился, что это действительно тринадцатый номер. Затем, успокоенный на этот счет, постучал особенным образом. Два быстрых удара, затем пауза, потом еще два удара, затем такая же самая пауза, а потом пятый удар. На пятом ударе дверь отворилась, следовательно, посетителя ждали. Та, что открыла дверь, была женщина 28-30 лет, В полном рассвете роскошной красоты. Ее глаза, служившие молодому человеку приметой в его расспросах, сверкали, как два черных алмаза в бархатном футляре длинных век. Волосы ее были настолько темного оттенка, что любое сравнение с чернилами, углем, ворновым крылом было бы недостаточным. В бледности щек был теплый янтарный оттенок, говорящий о страстях, скорее бурных, и скоро приходящих, нежели глубоких и долгих. Шея, охваченная четырьмя нитками кораллов, сидела на четко очерченных плечах и мягко спускалась к соблазнительно волнующей груди. Хотя контуры эти, говоря языком скульптора, подходили скорее не обеи, чем Диане, талия у нее была тонкой, вернее, казалась тоньше, чем она была на самом деле, благодаря чисто испанской округлости бедер. Короткая бархатная юбка того же цвета, что и чепчик, то есть красная в черную полоску, позволяла увидеть нижнюю часть ноги, более аристократическую, чем позволял предположить ее костюм, и ступню, по сравнению с пышной фигурой, казавшуюся чрезмерно маленькой. Мы ошиблись, сказав, что дверь открылась. Следовало сказать, приотворилась, ибо лишь после того, как молодой человек произнес имя Марина, и та которую назвали этим именем, в ответ вымолвила пароль имя Жакелино, дверь полностью отворилась. Охранявшая ее женщина отступила в сторону, давая дорогу тому, кого она ждала, и поспешно задвинула за ним дверной засов. Впрочем, она тут же обернулась, видимо, спеша рассмотреть вошедшего. Итак, оба разглядывали друг друга с одинаковым любопытством. Жакелина стояла, улыбаясь, скрестив руки и подняв голову. Марина, слегка вытянув шею вперед и опираясь руками о дверь, в ласково угрожающей позе большой кошки, леопарда или пантеры, готовой наброситься на добычу. — Черт возьми! — воскликнул юноша. — Какая у меня аппетитная кузина! — А у меня, клянусь душой, красавец-кузен! — произнесла молодая женщина. — Клянусь честью! — продолжал Жакелина. Когда люди состоят в таком близком родстве и ни разу друг друга не видели, то мне кажется, они должны начать знакомство с поцелуя. «Ничего не имею против такого способа поздравить родственников с благополучным прибытием», отвечала Марина, подставляя ему щеки, вспыхнувшая на миг румянцем. Опытный наблюдатель безошибочно приписал бы его легко вспыхивающему желанию, а не слишком чувствительной стыдливости. Молодые люди расцеловались. «Ах, клянусь душой моего развеселого отца!» — вскричал молодой человек, пребывавший в отличном настроении, похоже, вообще ему свойственным. «По-моему, самая приятная вещь на этом свете — поцеловать красивую женщину, не считая, разумеется, повторного поцелуя, что должен быть еще приятнее». И он вновь протянул руки, собираясь подкрепить слова делом. «Тише, тише, кузен», — сказала молодая женщина, останавливая его. Мы поговорим об этом позже, если вам угодно. Не потому, что это не кажется мне столь же приятным, как вам, а потому, что у нас нет времени. Это ваша вина. Почему вы заставили меня потерять полчаса, ожидая вас? Черт возьми, хорошенький вопрос. Да ведь я думал, что меня ждет какая-нибудь толстая немецкая кормилица или высохшая испанская дуэнья. Но пусть нам еще раз представится случай оказаться вместе, и, клянусь богом, моя прекрасная кузина... Это я буду ждать вас. Принимаю к сведению ваше обещание, но сейчас мне надо поскорее сообщить особе, пославшей меня, что я вас видела, и что вы готовы полностью повиноваться ее приказаниям, как и надлежит вести себя учтивому рыцарю по отношению к великой государни. «Я с покорностью жду этих приказаний», — произнес молодой человек, опускаясь на одно колено. «О, вы у моих ног, монсеньор». Монсеньор, что это вы вздумали? воскликнула Марина, поднимая его. Потом она добавила со своей дразнящей улыбкой: "А жаль, вы были очаровательны в этом виде". Послушайте, сказал молодой человек, взяв мне мою кузину за руки и усаживая рядом с собой. Прежде всего самое главное, о моем возвращении узнали с удовлетворением, с радостью. И эту аудиенцию мне подарят с удовольствием, с радостью и миссия, которой я, обличен, будет встречена с одобрением, с восторгом. Однако вот уже неделя, как я приехал, а жду уже два дня. Вы и вправду очаровательный кузен. А сколько дней назад, по-вашему, мы сами вернулись из ля рошели Два с половиной. Это правда. Из этих двух с половиной дней чем были заполнены вчерашние и позавчерашние? Празднествами, знаю, я их видел. Откуда вы их видели? да с улицы, как простой смертный, и, как вы их нашли, великолепными. Не правда ли у нашего дорогого кардинала есть воображение? Его величество Людовик XIII одетый Юпитером. Причем Юпитером с Татором. С Татором или каким другим, какая разница? А разница есть и немалая, прелестная моя кузина. В этом-то, наоборот, вся суть. В чем этом? В слове «статор». Знаете вы, что оно означает? Право же нет. Оно значит, либо Юпитер останавливающий, либо Юпитер останавливающийся. Постараемся, чтобы это был Юпитер останавливающийся. У подножия Альп не так ли? С Божьей помощью мы сделаем для этого все, что сможем, несмотря на молнии, которые он держит в руке, угрожая одновременно Австрии и Испании. Молнии деревянная и бескрылая, крылья молнии войны — это деньги, и я не думаю, что король и кардинал сейчас очень богаты. Так что милая кузина Юпитер-Статор, погрозив Востоку и Западу, по всей вероятности, отложит свою молнию, так и не пустив ее в дело. О, -о, О, скажите это вечером обеим нашим бедным королевам, и вы меня осчастливите, и их в том числе. У меня есть для них кое-что получше. Я должен им передать, как известил уже их величество, письмо от принца Пьемонского. Он ручается, что французская армия не перейдет Альпы. Лишь бы он на сей раз сдержал слово. А это, вы знаете, у него не в обычае. Ну, теперь-то это в его интересах. Мы болтаем, кузен, а за болтовней напрасно теряем время. Это ваша вина, кузина, со слепительной открытой улыбкой отвечал молодой человек. Вы сами не захотели заняться полезными делами. Вот и проявляй после этого преданность хозяевам. Вот и жертвуй ради них последним. За преданность тебя благодарят упреками. Боже мой, до да чего же мужчины несправедливы? Я слушаю вас, кузина. И молодой человек придал своей физиономии самое серьезное выражение, на какое был способен. Так вот, сегодня вечером в одиннадцать часов вас ждут в Лувре. Как сегодня вечером? Сегодня вечером я удостоюсь чести быть принятым их величествами. Именно сегодня вечером. Но я думал, что сегодня вечером при дворе состоится спектакль с подобающим ему балетом. Да, но королева, узнав об этом, пожаловалась на сильную усталость и невыносимую головную боль. Она сказала, что как только сон сможет восстановить ее силы, она будет готова. Позвали Бувара. Бувар нашел все симптомы постоянной мигрени. Бувар, хоть и медик короля, предан нам телом и душой. Он рекомендовал полнейший отдых, так что вас ждут, отдыхая. Но как я войду в Лувр? Не называть же мне себя? Все предусмотрено, не беспокойтесь. Сегодня вечером в одежде дворянина будьте на улице Фоссе-Сен-Жермен. На углу улицы Пули вас будет ждать Паш в ливрее слуги госпожи-принцессы. Светло-желтый с голубым. Зная пароль, он проведет вас в коридор, ведущий к спальне королевы, и сдаст с рук на руки дежурной фрейлине. Если ее величество сможет принять вас немедленно, вы будете сразу допущены к ней. Если нет, подождите удобные минуты в комнате, примыкающей к ее спальне. Но почему бы вам, милая кузина, не скрасить там мое ожидание? Клянусь, мне это было бы чрезвычайно приятно» потому что моя неделя службы закончилась, и я, как видите, провожу время в другом месте. Но, по моему разумению, проводите его приятно. В этот миг раздался звон колокола монастыря Белых Плащей. «Девять часов!» — воскликнула Марина. «Скорее целуйте и выпроваживайте меня, кузен. Мне едва хватит времени, чтобы вернуться в Лувр и успеть сказать, что у меня есть родственник, очаровательный кавалер, готовый отдать, Что отдали бы вы за королеву? Мою жизнь этого достаточно. Этого слишком много. Всегда давайте лишь то, что сможете взять обратно, а не то, что, будучи отданным, к вам уже не вернется. До свидания, кузен. Кстати, спросил, останавливая ее, молодой человек, должен я обменяться с этим пажом каким-нибудь условным знаком или паролем? Да, правда, я забыла. Вы скажете... «Казаль», а он ответит «Мантуя». И молодая женщина на этот раз протянула мнимому кузену уже не щеки, а губы, на которых был запечатан сочный поцелуй. Потом она бросилась вниз по лестнице с быстротой женщины, не знающей, сможет ли она устоять, если ее попытаются удерживать. Жакелино ненадолго задержался после ее ухода, поднял свой берет, уроненный в начале разговора, Надел его, и без сомнения, чтобы дать луврской вестнице время исчезнуть, не спеша спустился с лестницы, напевая песенку Рансара. «Когда же этот день пройдет? Он длится нынче будто год, ведь я, какая незадача, с хозяйкой сердца моего в разлуке, стою без кого, все видя, буду я незрячим». Он дошел до третьего куплета своей песенки и до последней ступеньки лестницы, как вдруг с этой последней ступеньки она вела в нижний зал, где обыкновенно собирались любители выпить, увидел в тусклом свете одинокой, прикрепленной к стене свечи, что на столе лежит бледный и окровавленный человек. Похоже, он находится при смерти. Рядом с ним стоял капуцин и, по-видимому, выслушивал исповедь умирающего. Любопытные толпились в дверях и у окон, не решаясь войти из-за присутствия монаха, И торжественности совершающегося акта. При этом зрелище песня замерла на устах молодого человека. Увидев стоящего неподалеку хозяина гостиницы, он окликнул его Э, -э мэтр солей! Тот приблизился, держа колпак в руке. Чем могу служить такому прекрасному молодому человеку? осведомился он. Какого черта делает этот человек, лежащий на столе в обществе монаха? Он исповедуется. «Клянусь Богом, я прекрасно вижу, что он исповедуется. Но кто я такой? А кто он такой и почему он исповедуется?» «Кто он такой?» — переспросил трактирщик со вздохом. «Это храбрый и честный малый по имени Этьен Латиль, один из лучших клиентов моего заведения. Почему он исповедуется? Да потому что ему, как видно, осталось жить лишь несколько часов. Он человек религиозный и потому громко потребовал священника». Моя жена увидела, что этот достойный капуцин выходит из монастыря белых плащей и позвала его. — И от чего же умирает ваш честный человек? — О, сударь, другие от этого уже десять раз бы умерли. Он умирает от двух страшных ударов шпагой. Один вошел ему в спину и вышел через грудь, а другой, войдя в грудь, вышел через спину. — Значит, он дрался не с одним человеком? — С четырьмя, сударь, с четырьмя. — Ссора. — Нет, месть. — Месть? — Да, боялись, что он заговорит. А что он мог сказать, если бы заговорил? — Что ему предлагали тысячу пистолей за то, чтобы убить графа де Море, а он отказался. При этом имени молодой человек вздрогнул и пристально посмотрел на хозяина гостиницы, переспросил, чтобы убить графа де Море, уверены ли вы в том, что говорите, милейший? Я слышал это из его собственных уст. Это было первое, что он сказал после того, как, придя в себя, попросил пить. «Граф де Море», — задумчиво повторил молодой человек, — «Антуан де Бурбон. «Да, Антуан де Бурбон, сын короля Генриха IV и госпожи Жаклины Дюбей, графини де Море». «Это странно», — пробормотал молодой человек. «Странно или нет?» Тем не менее, это так. На миг воцарилось молчание, потом, к великому удивлению мэтра Солея, не обращая внимания на крики «Куда вы? Куда вы?», молодой человек отстранил поварят и служанок, загородивших внутреннюю дверь, вошел в зал, где находились только Капуцин и Этьен Латиль, подошел к раненному и кинул на стол кошелек, судя по изданному им звуку, основательно наполненный. «Этьен Латиль», — сказал он, — Это на ваше лечение. И если вы выживете, то как только о вас можно будет что-либо узнать и вас можно будет перенести, велите доставить вас в особняк герцога Демон Маранси на улице Белых Плащей. Если вам суждено умереть, умрите с верой в Господа. В местах за спасение вашей души недостатка не будет. Когда молодой человек приблизился, раненый приподнялся на локте, И, словно привидя призрака, застыл безмолвно, вытаращив глаза и раскрыв рот. Потом, когда молодой человек отошел, Латиль прошептал: Граф де Море! И он снова упал на стол. А что касается капуцина, то он, как только лже, Жакелино сделал первые шаги по залу, надвинул на лицо капюшон, словно боясь, что его, узнает молодой человек.